Глава 16. В Оазисе мы задержались на целых три дня. Силы восстанавливали, несмотря на то, что Рагон требовал идти дальше. Я его полностью поддерживал. Да, многие не рассчитали и пили воду. Пришлось с жаждой помучиться во время песчаной бури. Они и требовали, чтобы мы задержались немного. То, что у нас может со временем закончиться и еда, их, похоже, вообще не смущало. Меня удивляло, Как с таким подходом к делу они смогли степи пересечь? Вроде бы и живут эти граждане в опасной местности, но как дети малые, вообще не приспособлены к длинным переходам. Вырвали их из привычной среды обитания, так ничего сделать не могут, тормозят. В общем, несмотря на возмущение Рагона, пришлось нам стоять на месте. Оазис был приличных размеров, даже озеро небольшое имелось. Правда, воды в нем было по колено, в самой глубокой части, но и там можно было полежать. Вода была прохладная. Видно, тут на поверхность родники выходили. Вот они-то и поддерживали приятную температуру. Пока стояли и отдыхали, появился еще десяток человек, которые захотели повернуть обратно. Видно, впечатлились песчаной бурей и опасностями, которые тут подстерегали путешественников. Мне о том, что к Архимагу, который вроде бы как был старшим, направилось несколько человек с сообщением, что уходит, сообщил Тамир. Парень так и крутился рядом, расспрашивая о моей жизни и о том, где я был и что делал. Любознательный парень. Рагон тоже услышал новость о том, что часть людей собрались обратно и был взбешен. Сразу же пошел разбираться. Через минуту на весь наш лагерь мог услышать его крики и маты. Разошелся наставник. Его можно понять. Такое ощущение, что эти книги нам нужны, а не местным. Если так и дальше пойдет, то к нужному месту только мы и дойдем, а остальные домой отправятся. Вечером архимаги собрали всех участников похода. Значит так, начал рагон, мы пока еще не сильно углубились в пески, так что у всех есть отличная возможность повернуть обратно. Я уже устал слушать ваше нытье. Завтра утром 10 человек возвращаются. Страшно им тут. Сейчас все хорошенько подумайте. Может, кто-то им захочет составить компанию? Если будут желающие уйти, пусть уходят. Только я не желаю больше выслушивать ваше нытье. Те, кто останутся, вернутся в джунгли только с книгами. Любой, кто решит, что может повернуть, будет убит, чтобы другие меня не беспокоили. То есть, как это будут убиты? Удивленно спросил один из местных воинов. «А вот так», — улыбнулся Рагон, — «я убью любого, кто захочет повернуть обратно. Все очень просто. Тебе, идиоту, не рассказывали, что мы в Империи очень любим друг друга убивать. Сегодня у вас последняя возможность повернуть обратно. Дальше подобного не будет. У вас собрался не отряд, а никчемный сброд». «Меня тошнит от одного вашего вида и организации данного мероприятия. Вас таких грамотных никто с нами не заставлял идти», – подал голос местный одаренный. До этого он просто стоял и краснел. Конечно, Рагон и до этого много советовал, и, что немаловажно, его советы слышали и делали, как он говорит. Несмотря на это, формальным лидером в нашей группе все же был местный архимаг, тот, у которого тоже питомцы имелись. Сейчас же наставник всем показал, что вроде бы как он теперь главный. Мало того, Архимаг еще сообщил, что убивать будет, если кто-то посмеет обратно повернуть. В джунглях к людским жизням относились трепетно, а в Империи нет. Хотя мы тоже кровь как водичку не льем, тоже стараемся все решить миром. Не заставляли? Рагон на самом деле был удивлен. Вы нас поставили перед фактом, причем сделали все, чтобы мы согласились идти вместе с вами. Поэтому врали и утаивали про опасности, которые нас тут поджидают. Если бы сразу все сказали, возможно, еще во время планирования данного похода, мы много чего могли бы посоветовать. У вас в организации таких мероприятий никакого опыта, поэтому и дохнут ваши люди, как мухи. В общем, кто хочет повернуть обратно, завтра последняя возможность. После этого любой, кто заикнется о том, что хочет идти домой, будет убит. Мы вам не рабы, с угрозой в голосе сказал все тот же воин, заметив, что местные одаренные молчат. Не рабы, не стал спорить Рагон. Если вы думаете, что я убиваю только рабов, то это большая ошибка. И вообще, хватит болтать. Я все сказал. Если кто-то хочет проверить, вру я или нет, то через день у вас будет такая возможность. «Жалеть не буду никого. Считайте, что мы в военном походе». «Ах да, вы же понятия не имеете о воинской дисциплине. Вон к дружинникам нашего юного друга, графа Стена, подойдите. Они вам расскажут, какие порядки в походе и что у нас делают с дезертирами». В воздухе повисла тишина. Причем мы снова разделились на два лагеря. Мы стояли кучно, причем моя дружина немного вперед выступила. Некоторые воины даже руки на мечи положили, приготовились к схватке. В общем, напряжение нарастало. «Я вам не позволю убивать своих людей», — с угрозой в голосе сказал местный архимаг. Его питомцы, почуяв настроение хозяина, угрожающе зарычали. Естественно, гархи не могли остаться в стороне. Видно, они посчитали, что это мне угрожают. «Хотя так оно и есть. Случись конфликт, я поддержу Рагона». — Да и вся наша дружная компания тоже. — И как ты мне помешаешь? — с усмешкой спросил наставник. — Я тут много раз слышал, что у вас магическое искусство на более высоком уровне, чем у нас в Империи. Ваши одаренные учатся с зельями для скорости и знают больше. Ты, как я погляжу, взрослый, значит, и учился долго. Может, проверим, кто сильнее? Опытный архимаг, прошедший не одну битву, Или вы, одаренные, которые кроме своих джунглей ничего не видели? Вы что, совсем идиоты? Возмутилась Стелла, которая до этого момента была безучастна к происходящему. Нам тут не хватало еще друг другу глотки начать резать. Тут я женщину полностью поддерживал. Все на самом деле приготовились к бою. Даже местные воины, впрочем, как и мои, достали оружие. Думаю, что нам достаточно будет убить двух местных архимагов. А эту толпу, состоящую из трехсот человек, мои дружинники смогут сдерживать. Опыта у них хватает. Как бы ни были высокомерны местные маги, голова у них тоже соображала. Так что они прекрасно понимали, что если будет бой, мы их вырежем. Возможно, без потерь. И их питомцы не помогут. Тут ты права, вздохнул Рагон. Не стоит друг на друга кидаться. Верно говорю, Кернилс. Имя у архимага, который руководил походом, «Было Кернилс. Первый раз в этом мире слышу подобное. Хотя мы же в джунглях, тут свои имена, которые редко в Империи встречаются». «Верно!» – кивнул Архимак, «Пошли еще раз поговорим, обсудим наши проблемы», – предложил Рагон. «Да и вопросы у меня дополнительные появились. Народ расслабился, даже оружие убрали, поэтому мы спокойно отошли в сторону. Только гархи продолжали стоять и недобро смотреть на магических конкурентов». «Готовы при команде кинуться на них?» «Какие у вас вопросы ко мне?» «Спросил Кернилс». «Вы говорили, что у вас были неудачные походы, но люди с них возвращались», начал Рагон. «Что они рассказывали? Из-за чего понесли самые тяжелые потери?» «Так вам же говорили, из-за змей, песчаных бурь и скорпионов». «Эту чушь ты своим детям на ночь рассказывал», зло сказал Рагон. «Я что, похож на идиота?» «Никого из нас тут не было». Но уже понятно, что не так эти скорпионы и змеи опасны, как вы нам говорите. При должной внимательности они вообще людей трогать не будут. Неинтересны мы им. А значит, есть еще одна причина, причем я уже догадываюсь, какая. Так что давай, не разочаровывай союзников. Выкладывай, что знаешь. Пустынники, хмуро буркнул Архимаг. Основная причина всех потерь — это наши враги пока мы эффективно с ними бороться не научились. Видно, они уже давно по пескам ходят, а мы толком сюда и не суемся. — Значит, это ваши старые знакомые вам глотки режут? — задумчиво пробормотал Рагон. Так и знал, что без людей не обходится. Как нападают, какие отряды собирают. Отряды у них тут небольшие. Нападают в течение всего маршрута. Уверен, что они рядом с нами идут и ждут удобного момента для нападения. Так же было и в прошлый раз. «Так ты в неудачной экспедиции тоже был?» – удивился Рагон. «Был, только нам пришлось уносить ноги. Из более чем шести сотен человек назад вернулось меньше тридцати. Да и то просто ночью шли, наплевав на змей, старались оторваться от местных. Получилось. А с чего вы взяли, что без людей не обошлись наши потери?» – поинтересовался Кернилс. «Все очень просто». Мы слишком много прошли, и эти змеи мне не показались такими опасными. Тем более скорпионы. От этих вообще можно с легкостью отбиться. Бестолковые твари. Да и если бы местные животные и были настолько опасными, то вы бы, понеся большие потери, просто повернули обратно, чтобы более тщательнее подготовиться. Но нет, экспедиции и пропадают в полном составе. Значит, устраивают засады. Опять же, не станут же скорпионы всех убивать. Да и сколько этих тварей нужно, чтобы большой отряд уничтожить? Думаю, будь у ваших солдат побольше опыта, они бы сами справлялись с этими тварями, без магов. Ладно, не о том говорим. Одаренные пустынников на вас тоже нападают? Да, кивнул Архимаг. Может, он сейчас просто опасается. Все же и я тут не один. Значит, можем его убить. А если бы он был один? то тогда бы ты с ним не справился? Не знаю, может, и справился бы. Я же лично с пустынниками не знаком, так что представления не имею, насколько они сильны. У них тоже есть джунгли, да и школы, наверное, имеются, так что обучаются. Понятно, что ничего не понятно, вздохнул Рагон. Вы постоянно ходите по одному маршруту? Да, мы только одну дорогу знаем. Насчет остаточных магических проявлений не врали. Они на самом деле есть. Так что туда лучше не соваться. Вам удастся одно такое место посмотреть, так что сами убедитесь. Значит, и маршрут ваши враги знают, пробормотал рагон. Это плохо. Наверное, постоянно за этим маршрутом наблюдают, предположил я. Оставляют несколько человек. Может, сейчас кто-то в припрыжку скачет, чтобы сообщить, что в пустыню гости нагрянули. С другой стороны, может, это все наше предположение. А на самом деле скорпионы просто сбились после песчаной бури в кучу, вот и напали. «Они просто так в кучу не сбиваются», — вздохнул Кернилс. «Я уверен, что ими кто-то управлял. Только вот не могу понять, почему мы людей не видели. В прошлый раз я несколько раз людей замечал». «Тут ничего удивительного», — отмахнулся рагон. «Все были заняты отражением нападения, вот и не замечали ничего вокруг. Да и место было выбрано идеально». Вокруг нас были барханы, а чтобы наблюдать за нападением, не нужно было в полный рост вставать. Ладно, будем думать, что сейчас уже кто-то из пустынников мчится за помощью, чтобы наш отряд вырезать. Судя по тому, что они запросто могут убивать людей, законы у них другие, они такие, как у вас. Так что нужно быть готовыми к нападению. Господин, как вас там, Рагон замялся? О, вспомнил, Кернилс. Ну и имечко. — Родители над тобой неплохо так подшутили. — Это еще не полное имя, — улыбнулся Архимак. Я его всегда специально сокращаю, чтобы людей не травмировать. — Мое полное имя? — Ой, не надо говорить, — взмолился Рагон. — Без этого проблем много. Давайте лучше подумаем, как нам быть дальше. — А что не так-то? — удивился наш собеседник. — Все же уже сказали. — Дальше вы должны уговорить остаться тех слабохарактерных. Они просто не дойдут до степей. Их или змеи ужалят всех, или скорпионы сожрут. Тем более все совсем сопливые мальчишки, которые, похоже, и в походе-то ни разу не были. — Совсем недавно вы хотели убивать этих мальчишек, — пробурчал Кернилс. — А сейчас воспылали к ним любовью? — Не воспылал, — усмехнулся наставник. — Просто не люблю, что люди просто так умирают. Да и не желаю я им смерти. Просто для меня это дико. Помню, как мы на Водагов ходили. Так там воины оставались даже тогда, когда понимали, что умрут. И не только тогда. Тут же вольница какая-то. А это недопустимо. Неудивительно, что вы до нужного места так и не дошли. В общем, уговаривайте их остаться. Потому что они погибнут. Был бы среди этих сопляков хоть один бывалый воин, может и дошли бы. Хотя тоже не факт. Все же простому человеку со скорпионом справиться трудно. «Я попытаюсь», — вздохнул Кернилс. «Что там пытаться?» — возмутился Рагон. «Скажите, что головы всем отрежете, если хоть какая-то тварь посмеет назад пойти. Вот и все. Будьте агрессивнее, вы же архимаг. В противном случае вас за одаренного считать не будут». «У нас подобное не практикуется», — вздохнул архимаг. «А зря. Иначе бы проблем столько не было бы». Из-за своей мягкости и любви ко всем вы не можете выполнить требуемое. Если бы не наша мягкость, как вы говорите, то и вашего ученика Стена мы бы убили, чтобы таких умных, как ты, сюда не привел. Что и случилось. Убивать нужно было, развел руки в сторону Рагон. Я его все равно уже не чаял живым увидеть, как и его супруга. Был человек и нет человека. Бывает? — Да и проблем в империи стало гораздо меньше, когда наш общий друг пропал. — Ладно, опять не про то говорим. — А почему от стена в вашем государстве проблем много? — поинтересовался Тамир. — Парень успел к нам подойти. Видно, заметил, что все одаренные в кучу сбились. И тоже решил принять участие в совете. — Иди делом займись, сопляк! — тут же огорчил его Рагон. — Тут взрослые дяди обсуждают, как нам дальше жить. Если интересно, сам спроси у своего друга. «Почему от него так много проблем? Пусть расскажет. Сам я не знаю. Может, у него воспитание такое?» «Тут все маги совет держат», — возмутился Тамир. «Я тоже маг». «Какой ты маг? Ступень у тебя какая?» «Четвертая». «Ты жалкое подобие мага. Иди палатку собирай. Хоть какой-то толк будет». Огорченный и удивленный таким обращением, красный как рак, Тамир отошел в сторону. Его тут же бросилось утешать Стелла. Рагон же проводил ехидной усмешкой. Даже догадывался, почему Стелла так трепетно и нежно стала относиться к незнакомому парню. Впрочем, больше ничего мы не обсуждали. Наш собеседник пошел к группе воинов, которые решили отправиться домой. Видно, все же предпримет попытку уговорить их остаться. Видно, ему удалось найти нужные слова. На следующий день никто нас не покинул. Отряд был в полном составе. Никто не пожелал отправиться домой. Рагон предпринял очередную попытку распределить гархов по всему отряду. Больно они хорошо опасность чуяли, но эта попытка провалилась. Мои гархи не пожелали отходить от меня. Потом вообще начали рычать на архимага, так что он отступился. Ну да, кому понравится, если тебя хватает какой-то человек и куда-то пытается утащить. Благо, что не напали на архимага. В этом случае его бы никакие магические силы не спасли просто не успел бы их убить. Амулеты же на шеях до сих пор висят, и я их постоянно подзаряжаю. Хотя Рагон знает и такие заклинания, которые быстро весь заряд снижают. Просто читать такие заклинания дольше. Едва только начало светать, как наша группа выдвинулась дальше. Снова впереди ковыляли, иначе этот процесс не назовешь, мертвые скорпионы. За ними шла группа мужчин, которые уже бывали в песках и тыкали в подозрительные места палками, чтобы проверить, нет ли там змей. За ними шли все остальные. Напряжение, витавшее в отряде, вроде бы пропало. По крайней мере, друг на друга коситься перестали. Видно, поняли, что мы теперь одна команда. Так что и помирать будем все вместе, если что-то случится.